Не в два и даже не в три раза. Сразу становится ясно, как много людей успело погибнуть. Подозреваю, что изначально в корпусе Родогоста было не меньше 15 человек. А в итоге их осталось всего четверо. А новых обученных бойцов сюда не присылают. И в чем тут проблема, я тоже прекрасно понимаю. Этот регион считается самым безопасным. Значит, других штабах с китайцами вообще мрут как мухи. Скорее всего, там поток людей обновляется постоянно, потому волейбором было принято решение начать собирать добровольцев среди местного населения. Никто сюда подмогу присылать не будет, она нужнее в других местах. Но на этот счет можно поспорить, ведь ситуация изменилась. Если я прав в своих предположениях, и Машкара действительно нашла брешь в черте, значит, со временем недостаток скитальцев в этом регионе может стать катастрофой для всего королевства. В главном зале началась ссора. Видана и Новик ополчились на Стояна, который собрался применить свое тайное оружие. — Да чего вы со мной спорите? — возмутился он. — Хотите подохнуть? Вперед! — Я вам мешать не буду, но токсин все-таки разолью. Мой учитель всегда пользовался им, чтобы отпугивать насекомых в болотах. — В болотах, Стоян! Вот именно! В болотах! — воскликнула Видана. — Потому что там есть доступ к свежему воздуху. — Не к такому, уже свежему, — пожал плечами стоян. — Неважно. — Если это то, о чем я думаю, ты не только насекомых убьешь. Ты и нас всех перетравишь, — продолжил спорить видан Да ну, — хмыкнул он. — Тогда чего же ты стоишь, девочка, а? Ты ведьма. на колдуй что-нибудь, леший тебя подери. — Не ссорьтесь, пожалуйста, — смолился Новик, — иначе мы точно погибнем. Лицо у Новика уже распухло от укусов. Махать мечом он устал. Лишь лениво смахивал с себя новых жуков, а сам держал входную дверь, которую вот-вот разломают крупные комары. — Чего ты на меня уставилась? — продолжил напирать Стоян. — Этот ведьмак ведь должен был тебя чему-то обучить. не взор показал мне только основы, а потом ушел, — помотала головой Видана. — Это опасно. В первую очередь для меня. В каком-то смысле Стоян прав. Если Видана может колдовать, то ей лучше рискнуть. Вопрос лишь в одном. — В каком плане для тебя опасно? — обратился к девушке. — Что случится, если ты ошибешься? — Ошибусь или нет, будет отдача, — ответила она. — Голова закружится. — Могу потерять сознание. Кто будет мне помогать, если я упаду? — Я тебе помогу, — пообещал видание я. — Если можешь, попробуй избавиться от мелких насекомых. Иначе через некоторое время нам всем станет плохо. Ты ведь знаешь, что они ядовиты Знаешь, к чему приведет большое количество укусов, верно? Видана долго молчала, даже перестала от насекомых отмахиваться. Видимо, погрузилась в свои мысли, пыталась принять решение. И это ключевой момент в решении, союзник она для нас или нет. Боюсь, китайцы еще не поняли, но она точно как-то со всем этим связана. Если все же решит рискнуть, тогда ей удастся меня переубедить. Тогда я снова буду уверен, что она на нашей стороне. Я попробую, кивнула Видана обещай мне, лад. Если не придумаешь, как меня спасти, тогда сразу же зови отца. Дай слово. Я обещаю, что не дам тебе пострадать», — уверенно ответил я. «Доверься мне. Ты можешь на меня положиться. Я тебя еще ни разу не подводил». И она это знает. Кроме того, она видела, как быстро я смог поднять своего отца на ноги. Видно, она осознает, что я разбираюсь в знахарском деле. И именно поэтому пойдет на этот риск. «Ведь рядом есть тот, кто может прикрыть ей спину». «Да что тут вообще творится?» В отчаянии воскликнул Новик. «О чем вы говорите?» Ведана шикнула на Новика, закрыла глаза, замерла, затем сложила ладони вместе и начала что-то нашептывать себе под нос. «Скорее всего, это и есть заклинание, но язык мне неизвестен. Больше всего он похож на латынь, но ни одно слово узнать я не могу, хоть и знаю треть словаря этого мертвого языка». Поверить не могу. Неужели я сейчас увижу магию? Конечно, мои навыки, судя по всему, тоже можно назвать магией. Но Видана натворит нечто другое. Что-то более старое. Древнее. Я почувствовал напряжение в воздухе. Сердце забилось быстрее. Запахло озоном. Будто в дом вот-вот ударит молния. Однако колдовство Виданы оказалось не таким зрелищным, как я думал. Мушки начали падать одна за другой. Не знаю, чем она их убила, но в главном зале штаба запах поджаренными насекомыми. До ужаса мерзкий запах. Через пару минут она закончила свой ритуал, взмахнула руками, и все насекомые тут же рухнули на землю. Каждый москит, даже те самые комары-долгоножки, которые сами не понимали, что они здесь делают. Я почувствовал, как мою кожу обожгло. На ней остались точечные ожоги. Ровно в тех местах, на которых ранее сидели комары. Думаю, я не ошибся в своих предсказаниях. Она только что пропустила через воздух сотни электрических ветвей. Они по цепочке поразили всех, кто проник в здание, но людей не тронули. Все это противоречило законам физики, но... Видимо, на то и существует магия, чтобы эти самые законы нарушать. Видана начала падать. Я тут же подбежал к ней, успел вовремя поймать ее голову до того, как... Затылок девушки ударился о деревянный пол. На ходу бросил Новику ремни. «Передай их моему отцу, срочно, это для родогоста!» — объяснил я. А затем тут же активировал диагностический взгляд. Видана была без сознания. Глаза закатились, еле дышит. Витальность 80 из 90. Тут ничего серьезного. Но вокруг ее тела появилось много дополнительных сообщений. «Гипотония». Давление 90 на 60 миллиметров ртутного столба, тахикардия, пульс 150 ударов в минуту. И все? Это она еще легко отделалась? Уж с гипотонией справиться смогу, причем даже искать травы не придется. Кофеина у меня под рукой нет, зато есть инструмент получше, мой новый навык. Я активировал базовую биомантию, коснулся шеи виданы, приказал своей силе изменить ее давление, но магия не сработала. Пришлось сформулировать приказ точнее. Восстановить тонус сосудов. Замедлить сокращение сердца. Вот так давление точно будет повышаться. Правда, и здесь сила меня послушает лишь частично. Сердцебиение не изменилось, но сосуды ответили на мою просьбу. Все ясно. Не так уж и просто работает эта магия. Пока что у меня слишком низкий уровень, чтобы воздействовать на такие органы, как сердце. Пока что я могу влиять только на... Мелкие, менее значимые структуры. Запаса маны как и не было. Восстановление Виданы отобрало у меня почти все, что осталось. Видимо, каждый крупный сосуд система посчитала как отдельное использование навыка. Теперь я и сам почувствовал слабость. Доколдовались мы с Виданой и совсем без сил остались. Правда, бойня на этом не закончилась. Шкаф, которым Стоян закрыл окно, рухнул. И в комнату влетело сразу 10 крупных комаров. Вот тут пришлось потрудиться. Я оттащил Видану в другой конец комнаты. К битве присоединились Новик и Волейбор. Я достал свой нож, и мы всей толпой набросились на ворвавшихся насекомых. Опыт полетел очень быстро. Я завалил трех тварей и смог поднять за этот вечер две единицы опыта. Уровень второй. Прогресс опыта 72 из 200. Не густо, но лучше, чем ничего. Почему-то после этой волны нападение резко сошло на нет. Вскоре я понял, с чем это было связано. В окна начали пробиваться лучи рассветного солнца. Выходит, мы боролись всю ночь. Я даже не заметил, как пролетело время. Видану перенесли в ее спальню. Вскоре в зал вышел мой отец. — У нас получилось, — устало он Родогост будет жить. Сейчас он уже отвлекается Можете проведать его, если хотите. Скитальцы со всех ног рванули в спальню своего лидера. Отец устало присел на свободный стол и взглядом указал на соседнее сиденье Садись, Влад, надо поговорить, — произнес отец. — Мне хочется узнать, как так вышло, что ты столь близко знаком со скитальцем. — Я отвечу на твой вопрос, отец, — кивнул я. — Если ты ответишь на мой. Я показал ему свое предплечье. Три черные полоски. Добромир тут же вздрогнул. — Откуда они взялись? Что случилось перед тем, как ты заболел? Отец хотел поспорить, но все же смог сдержаться. Понял, что доверие между нами пошатнется, если мы оба продолжим молчать. Хорошо, я расскажу тебе о той ночи, ладно? Глава пятнадцатая. Отец выглядел уставшим, но все же решил не откладывать этот разговор. Он долго думал, с чего начать, какие подобрать слова. Время от времени почесывался. Тут я могу его понять. У нас вся кожа покрыта волдырями из-за укусов болотных насекомых. Скитальцы в полном составе ушли в спальню родогоста, чтобы поддержать вернувшегося с того света лидера. Никто подслушать нас не мог. Да даже если бы и могли, у всех уже внимание рассредоточено. Ночка выдалась напряженная. Скитальцы обессилены, как и мы. В общем... «Вот с чего хочу начать», — наконец собрался с мыслями отец. «Скажи для начала ты, лад. Ты правда ничего не помнишь о той ночи? Совсем?» «Память начисто отбила», — ответил я. Если честно, даже старые воспоминания немного спутались. «Отчетливо себя осознавать я начал уже после, когда ты слег с болезнью». «Отлично. Вот так я плюсом еще и объяснил свое поведение. Нельзя все списывать на слабоумие моего предшественника?» Пусть отец будет иметь в виду, что мне еще и память частично отбила. У него есть много вопросов, и часть из них будет звучать странно даже при том, что прошлый лад не мог похвастаться своим умом. Ясно. Возможно, это даже к лучшему, задумался Добромир. Могу предположить, что перетрухнул ты в ту ночь, потому память и пропала. В общем, не буду больше уходить от темы. Дело в том, что заболел сначала не я, лад, а ты. И заболел тяжело. Уж на что я хорошо разбираюсь в знахарском деле, и то ничего не мог с тобой поделать. Ты будто заживо горел. Лихорадка не спадала, я уже думал, что скоро тебя схороню. Похоже, слухи, которые ходят в деревне, не так уж далеки от правды. Люди упоминали, что отец меня чуть ли мертвого потащил в лес. Не знаю, можно ли считать это простой удачей или помощью Скалеса, который услышал мои молитвы. Но вскоре через погранку проехал один мой старый знакомый, продолжил отец. Другой знахарь. Мы с ним одно время работали вместе. Так уж вышло, что потом наши пути разошлись. Это долгая история. Главное, я попросил его тебя осмотреть. И он дал мне совет. Не знаю, как я ему вообще поверил. Видимо, совсем отчаялся. Отец замолчал, начал царапать ногтем ножку перевернутого стола. Кажется, мы вот-вот перейдем к главной части его рассказа, к тем фактам, которые он хотел от меня утаить. — Чего ты боишься? — спросил я. — Я никому не расскажу о том, что там случилось. — В этом и проблема, лад Ты начал общаться с скитальцами, — шепотом добавил отец. — Как раз им знать о произошедшем не стоит. — А вот и моральная дилемма. Похоже, то, что я сейчас узнаю, как раз наоборот должно быть передано скитальцам. Но в таком случае я подставлю своего отца. Но для меня выбор очевиден. «Обещаю, что сохраню это в тайне произнес я. «Ладно». Отец нагнулся поближе ко мне. «Тот знахарь сказал, чтобы я отнес тебя в лес. В тот, что на холме за погранкой находится. Просил, чтобы я прибыл туда ровно в полночь. Больше он ничего мне объяснять не стал. Но деваться уже было некуда». Я взял тебя на руки и под покровом ночи выдвинулся к назначенному месту. Но то, что я встретил в этом лесу... Не знаю даже, как это я описать. В деревне говорят, что мы пересеклись с монстром, — напомнил я. Это правда? Правда, еще хуже, — помотал головой отец. Я много слышал о монстрах. За свою жизнь я успел вдоволь пообщаться со скитальцами. Но та тварь, что ждала нас в лесу... Я ничего подобного еще не видел, даже не слышал о таких существах. Я едва мог его разглядеть, но очертания сильно напоминали человека с длиннющими руками. Своими пальцами он даже до земли доставал, хотя стоял при этом на двух ногах, выпрямленный. Не стану врать, я тогда оцепенел от страха. Ровно в полночь ты проснулся, увидел это существо и закричал. Добромир прервался, протер воспаленные глаза, поморщился, так как на его коже все еще оставались следы отвара, которым он отпаивал родогоста. Я молчал, ждал продолжения истории. И как только ты подал голос, это существо нас атаковало, потянуло ко мне свои руки. Видимо, хотела тебя забрать, но я попятился назад, увернулся от его лап. Он разозлился, растек тебе руку, меня ударил в грудь. Не знаю, каким чудом, но мне удалось сбежать оттуда. В голосе отца слышался животный страх, будто он вновь переживал события той ночи. Когда я бежал назад в гранку из леса доносился жуткий вой. Видимо, его и услышали жители. Потому и распространили слух, что мы с тобой угодили в лапы к монстру. Начали придумывать, что это я его призвал, что воспользовался каким-то колдовством. Но никакого колдовства не было уточнил я. «Может, и было, но сотворил его точно не я», ответил Добромир. «Значит, эти полосы на моей руке», я показал отцу свое предплечье, «это осталось после атаки того монстра?» «Ничего не понимаю. Выходит, это ранение меня каким-то образом спасло?» «Нет, ладно. «Вот на этом моменте я и сам перестаю понимать, что случилось после», покачал головой отец. «Я готов поклясться, что ты был мертв, когда мы вернулись домой». Как родогост начал обращаться в монстра? Нет. Ты сутки пролежал в таком состоянии. Я никому тебя не показывал, — продолжил отец. А потом я и сам свалился. Видимо, эта тварь напустила на меня легочную хворь. Но помочь я к себе уже не успел. Так прежний лад умер. Примерно в тот же момент, когда я попал в его тело. История отца пролила свет на события той ночи. Но вопросов от этого меньше не стало. Почему в итоге тело Лада не погибло? Так и планировалось изначально? Или его организм реанимировало мое появление в этом мире? И что вообще это был за монстр? Проклятие. Теперь все стало еще менее понятно. Тот знахарь еще появлялся? Спросил я. Думаю, он бы мог пояснить, что это за дерьмо с нами случилось в том лесу. Не выражайся, Лад, попросил отец, а затем тут же усмехнулся. «Извини, все, никак не могу привыкнуть, что ты снова... Вернее, что ты впервые нормальный. Я ведь потому и наговорил тебе всяких гадостей после пробуждения. Был уже уверен, что тебя давно в живых нет. Что ж, а касаемо знахаря, тут уж тебе виднее. Если погранки о нем не говорили, пока я болел, значит, он больше не возвращался. Чужаков тут всех запоминают. Мало кто проезжает через эти места». «Не знаю даже, как вообще относиться к этому старому знакомому Добромира. Он действительно хотел мне помочь, или мое спасение — чистая случайность?» «Погоди. Но ведь этот лес, если я не ошибаюсь, находится на безопасной территории», — подметил я. «Черта очень далеко от него. Откуда там мог взяться монстр?» «Вот поэтому я и прошу тебя, не говорите произошедшим скитальцам», — шикнул отец. Родогост, когда окончательно придет в себя, может во всем обвинить нас с тобой. Отец прав. Перспектива так себе. Тогда о в их ряды можно будет забыть. Тем более история, которую поведал мне отец, звучит, мягко говоря, сомнительно. В нее никто не поверит. Добромир сам в собственных словах сомневается, будто полагает, что все это могло ему привидеться. Но наличие монстра в безопасной зоне подтверждает мои главные опасения. Где-то есть брешь. Либо же у кого-то есть возможность ее открывать. В прошлой ночью сюда ворвались только насекомые. Никаких болотных упырей или прочих тварей. Значит, они банально не смогли пролезть в открывшийся проход. Ну что, господа, из спальни вышел волейбор. Одним крепким рывком перевернул стол, поставил его на прежнее место, а затем присел напротив нас. Родогост и правду пришел в себя. Вы двое здорово нам помогли. И без награды я вас не отпущу. Волейбор подбросил Добромиру кошель. Пять серебряников заключило. Добро? Не обижу такой суммы. Самое то, улыбнулся отец. Спасибо, Волейбор. Хотел бы я дать больше, но мы многих людей потеряли. А вместе с ними и снаряжение. Придется посылать гонца в Дальск. Запрашивать новую поставку. На это уйдет очень много времени. — Сами понимаете. Принялся оправдываться Волейбор. — Дальск. — Где-то я уже слышал упоминание об этом месте. — Кажется, это ближайший к нам город. — Все в порядке. Нам этих денег будет достаточно, — успокоил его отец. — Не станем мы обдирать единственных защитников погранки. — Волейбор задумчиво глянул на мои ноги. — Знаю, чем еще могу вам оплатить Он вышел из-за стола, прошел к поломанному шкафу, которым ранее загораживали окно, затем достал оттуда пару ботинок. — Вот, Лад, примерь, — предложил он. — Ботинки Новика, сменные. У него другие есть, так что можешь не переживать на этот счет. Размер у вас должен быть одинаковый. — Не стоит, — поднял ладонь Добромир. — Да брось, — отмахнулся воин. — Твой парень нам здорово помог. Все это оценили. — А то чего ему босиком-то бегать? Отец отторопил. Он только сейчас заметил, что на мне всего один ботинок. — А ты куда второй-то задевать успел? — вскинул брови он. — Новая же, полгода назад купили. — Долгая история, — усмехнулся я. — Расскажу по дороге домой. Обещание держать надо. Отец раскрыл мне тайну той ночи, а я поведаю ему, что собираюсь присоединиться к скитальцам. Ничего, кроме наличия у меня особых способностей, утаивать не стану. Эту козырную карту лучше пока что придержать. Ботинки подошли отлично. Я почувствовал глубокое облегчение, когда покрытая кровавыми мозолями стопа, наконец-то опустилась в добротный ботинок. Больше мы с отцом задерживаться не стали. По пути в погранку я кратко пересказал ему обо всех своих приключениях. От встречи с болотным упырем до охоты на кусачей. «Ты уж не обижайся, сын, но верится в твою историю с трудом», — нахмурился отец. «Ну, серьезно, лад. Ты сам убил болотного упыря?» «Можешь мне не верить. Другой, правда, у меня для тебя нет». «Прямо сказал я. Но, заметь, твоя история звучала тоже не больно-то реалистично». «Тут уж не поспоришь», — усмехнулся Добромир. «Так ты еще после пробуждения ни с того ни с сего начал в знахарском деле неплохо разбираться? Тебе, конечно, еще учиться и учиться, но ты хорошо себя показал». «Я ведь много раз видел, как ты принимаешь больных», — решил придумать легенду я. «Наверное, это откладывалось в памяти, и когда я был на грани смерти, эти воспоминания проснулись». «И это очень кстати», — заключил отец. «Не хочу это признавать, но сегодня мне точно понадобится твоя помощь. В качестве исключения я допущу тебя к больным». «А чего это ты вдруг решил поменять свое решение? Я ведь обещал посетить три дома сегодня». «Но после того, что случилось этой ночью, боюсь, что до ночи не смогу управиться», — объяснил Добромир. «Поэтому в один из домов сходишь сам». М -м -м -м. Он задумался. «Надо только решить, какая семья согласится принять от тебя помощь. Сам понимаешь, не каждый...» «Понимаю», — перебил отца я. «Уже довелось встречаться с недоверием. Люди пока что не готовы мне довериться». «Ага, точно», — вспомнил Добромир. «Сходишь в дом Никифора». Старик нам с тобой всегда очень хорошо относился. Ты, наверное, уже не помнишь. Он раньше мелким купцом был. Но Харитон его дело вытеснил. Никифор тебе часто гостиницу просто так давал, когда из города приезжал. Попробуй помочь ему сам. Если засомневаешься или же сам старик забрюжит и захочет видеть меня лично, найдешь меня на западе деревни. Я буду в доме кожевника. А вот и первый, так сказать, законный вызов на дом. Уж диагноз я точно поставлю. Но с лечением могут быть проблемы. Трап у меня не так уж и много. А мана и вовсе осталась на донышке. Смогу использовать свою магию только один раз. Ошибиться нельзя. Зато, лад, если все пройдет гладко, мы с тобой уже на днях сможем закрыть долг. А дальше будем стабильно платить Харитону. Больше эта скотина к нам приставать не будет, — воодушевленно произнес Добромир. Это правда. Скитальцы нам щедро заплатили. Если удастся собрать еще хотя бы пару серебряников, то можно хоть сегодня отдать ему все, что мы должны. Через несколько дней уже истечет срок нашей договоренности. И Харитон опять явится вытрясать из нас деньги. Лучше сделать выстрел на опережение, пока этот урод не заявил, что накапали новые проценты. Отец объяснил мне, где находится дом Никифора, и мы разделились. Однако по пути я решил заглянуть в свой схрон. После прошедшей ночи мне захотелось как можно скорее осуществить одно дело. Я нашел ямку под камнем и достал оттуда убитых мной кусачей, а затем немного поработал с ними ножом. От вони, которую они источали, сонливость как рукой сняла. Осуществив свой план, я побросал в сумку добытая мной части монтров, а уже после этого направился к дому Никифора. Лад! Лад! Меня нагнула рыжий Радко. Ты где пропадал? Я тебя все утро ищу». «А зачем ты меня ищешь?» Удивился я. «Опять что-то случилось?» «Пока что все путем», — сообщил он. «Просто хотел тебе рассказать, что та история с едой благополучно закончилась. Беззубом моего малолетним друзьям родители надавали так, что они теперь из дома выйти не могут». «Я уже в курсе. Видел, как вы с отцом ходили по их домам», — улыбнулся я. «Да, правда. Меня теперь совесть мучает», — вздохнул Радко. Как-то нехорошо я поступил, но стучал на них. Не по-мужски это. — Да ну! — усмехнулся я. — То есть, когда тебя повалили на землю и сбивали ногами сразу пять человек, это было по-мужски? По справедливости? — Нет, конечно, — замотал головой Радко. — Но после этого в компанию меня уже точно назад не возьмут. — Ты уж не обижайся, Радко, но скажу тебе прямо. Если ты всерьез хочешь водиться с этими болванами, то ты даже безумнее, чем я. «Именно поэтому я тебя и искал», — оживился он. «Ты здорово мне помог и с едой очень хитро придумал. Я подумал, что после этого мы могли бы стать друзьями. Знаешь, тяжело быть одному». «Так сразу друзьями», — улыбнулся я. «Быстро же ты решил переметнуться. Как просто все работает, когда ты ребенок или подросток. Я видел, как ты их уделал. Понял, что ты уже не тот лад, каким был прежде. Пусть надо мной будут смеяться». «Но я лучше буду с тобой водиться, чем с ними», — заключил Радко. «Правда, лад, вот увидишь, я тебе еще пригожусь». «Да ладно, ладно», — кивнул я. «Раз так хочешь, чего бы мне быть против?» «Он прав. Одному выживать тяжело. Я заступился за Радко, а он без колебаний решил помочь мне с похищенной едой. Думаю, за эту связь можно зацепиться. Кто знает. Может, вдвоем нам и правда будет проще?» Правда, общаться с ним мне пока трудно. Все-таки я с трудом могу представить дружбу со сверстниками в этом мире. Мне куда проще со скитальцами. Все-таки рад ко мне самому в сыновья годиться, если говорить о моем настоящем возрасте. — Ах, да! Я что хотел сказать, — вспомнил Рыжий. — Думаю, Микула так просто не забудет, как ты его мордой о камень приложил. — Говорят, он уже по деревне шастает. Вроде как тебя ищет. — Пусть ищет, — махнул рукой. — она Найдет, получит еще раз. «А все равно лучше тебе быть с ним поаккуратнее», — посоветовал Радко. «Он ведь совсем не умеет останавливаться. Говорят, он одного парнишку в соседней деревне чуть ли не до смерти забил». «Если ты еще не понял, он именно это и с тобой сделать собирался», — напомнил я. «Кстати, если не секрет, чего они так на тебя ополчились?» «Да по глупости ляпнул», — поджал губы Радко. «Про скитальцев заговорил. Микула ведь хочет в их ряды вступить, вот и я об этом мечтаю». Но мы немного не сошлись во мнениях насчет того, что нужно для того, чтобы стать воином за чертой. Похоже, каждый мальчишка в деревне мечтает стать скитальцем. Микула, Третья, кратко Только не у всех мозгов хватает понять, насколько это тяжелое занятие. Точно так же каждый второй пацан в моем мире хотел стать космонавтом. Видели в этой профессии определенную романтику. Так и местные видят скитальцев. И там, и там люди отправляются в еще неисследованные просторы. — Надеюсь, ты понимаешь, что большинство скитальцев до старости не доживают? — спросил Роткой. — Понимаю. — Но оно того стоит, — мечтательно протянул Рыжий. — Ты не думай. Я же не настолько наивный. Знаю, что у скитальцев много различных подразделений. Не обязательно всегда соваться в неизведанные земли. Можно и торговые караваны сопровождать по уже протоптанным путям. Или просто охотиться на всяких тварей, артефакты искать. Мечта, не жизнь. И все-таки он куда наивнее, чем думает. Но из его слов я извлек любопытную деталь. Торговые караваны по уже протоптанным путям. Интересно, а может черта не одна? Просто разные государства отделены друг от друга опасными территориями, в которых ибо обитают эти самые монстры. Получается, мы будто в пузырях живем. В огромных безопасных пузырях, между которыми пролегают земли других существ. «Между прочим, я знаю, что ты сегодня от скитальцев с отцом шел», — продолжил допытывать меня Радко. «И видел, как ты до этого к ним бегал. Тоже собираешься стать одним из них?» «Вроде того», — сдержанно ответил я. «Только не вздумай никому об этом рассказывать». «Нет, нет, что ты?» — замотал головой. Он, «Я могила!» Мы остановились около дома Никифора. «Мне нужно старика осмотреть», — объяснил я. «Домой пойдешь или будешь меня дожидаться?» Так ты уже по домам ходишь, как отец? Удивился Радко. Ладно, слушай. Наверное, я пока сбегаю пообедать, а потом вернусь. Может, расскажешь мне хоть что-нибудь о скитальцах? Даже не рассчитывая что я буду много болтать. Лучше обсудим с тобой другое дело, предложил я. У меня появилась мысль, как мы с радком можем быть полезными друг другу. Могу дать ему небольшую работу, причем абсолютно безопасную. Радко убежал, а я прошел в дом своего нового пациента. — Дедушка Никифор! — крикнул я. — Вы дома? Из спальни вышел сгорбившийся старичок. — Лад! — удивился он. — Здрав, будь молодец! А чего это ты пришел? Отец опаздывает? Я объяснил старику, что Добромир доверил мне осмотреть его самостоятельно. К счастью, Никифор не стал препятствовать. Мы сразу договорились. Если я помочь не смогу, то отец явится к нему завтра. Так что вас беспокоит? Мы уселись на небольшую набитую соломой койку. — Слухай, сынок, да вот здесь что-то давит. Он указал на виски. А если долго давит голову, то потом здесь начинает колоть. Никифор тыкнул себя большим пальцем в грудь. Я аж почувствовал ностальгию. Вспомнил, как ездил по домашним вызовам в прошлом мире. Вроде век другой, мир другой, тело у меня совсем иное. Но ощущается все именно так, как и прежде. Активировав диагностический взгляд, я начал осматривать тело старика. Витальность 55 из 60. О как! Видимо, общий предел здоровья с годами падает. Старик иссох, но вижу по мышечной ткани, что раньше он был два раза крепче. Я это и без системы понимал. Но все же в цифрах наглядно показывается, как сильно меняется организм с годами. Я отдал системе несколько приказов. Инструментов у меня в этом мире пока что нет. Придется пользоваться магией, чтобы ставить верные диагнозы. Артериальное давление – 180 на 120 миллиметров ртутного столба. Частота сердечных сокращений – 50 ударов в минуту. Так вот, для собака зарыта. Как я и думал. Обычная артериальная гипертензия. Пульс низкий, но снизится он компенсатурно. Так бывает, когда сердце не справляется с высоким давлением. С этим я справиться должен. Ситуация такая же, как и с виданной, только наоборот. У девушки из-за перенапряжения давление упало, а у Никифора держится высоким. — Есть у меня пара травок, которые могут вам помочь, — произнес я. — Будете заваривать из них чай. Пить его надо утром и вечером. Я вспомнил записи отца. Он отмечал травы, которые убирают головную боль. Должно быть, именно они и давление снижают. Затем я использовал остатки маны. Активировал базовую биомантию, чтобы расслабить старику сосуды но ты даешь, лад!» — попрыгнул Никифор, когда я уже собрался покинуть его дом. «Пообщался с тобой, и уже легче стало. Хорошо тебя, отец, обучил. Передавай ему от меня доброго здравия. И вот, возьми». Он протянул мне горстку монет. Я посчитал их на глаз. «Чуть больше тридцати медиков». «Отец сказал взять с вас меньше», — отметил я. остаток себе оставь», — улыбнулся старик. «Пригодится» попробую я твой чай обязательно захаживай как будет время мне тут одному скучно бывает я попрощался с никифором и вышел на улицу радка еще не вернулся управился я быстрее чем думал получено 5 единиц опыта уровень 2 прогресс опыта 77 из 200 получено 3 эссенции жизни на баланс это никак не повлияло убийство кусачей и вчерашняя атака насекомых Хорошо уравновесили обе стороны моей магии. Даже восстановление сил активировалось в качестве бонуса за поддержание баланса. Я решил направиться к дому радка Пойду навстречу, где-нибудь на полпути, может быть, пересечемся. «Попался, наконец, гаденыш!» Из-за угла выскочил уже знакомый мне долговязый парень, Микула. Времени отреагировать на его атаку не было. Должно быть, он поджидал меня с самого начала. Прав был радка «Этот урод следил за мной, и на этот раз у него было оружие». Микула на полной скорости налетел на меня, припер к забору. «Это тебе за прошлый раз, недоумок!» – прорычал он, а затем ударил меня ножом в живот. Глава шестнадцатая «Вот уж тот действительно сумасшедший!» «Да этот Микула настоящий псих!» «Здоровенный детина! Судя по рассказам, Радко уже совершеннолетний!» Мало того, что детей избивают, так меня и вовсе решил прикончить ножом в живот. Ну, молодец. Ничего не скажешь. Я заступился за Радко, не дал ему избить парня, а он решил меня за это прирезать. Вот только у него ничего не выйдет. Нож отскочил от моего живота, как от камня. Не рассчитал силу Микулы, не знал, что я подстраховался. И, черт подери, как же мне повезло. Если бы мне в голову не ударило поносить на себе свою новую изготовку, я был бы уже мертв. Навык слабые точки активирован. Время для меня замедлилось. Но дело не в моем навыке, а в адреналине. Надпочечники выплеснули главный стрессовый гормон – в кровь. Бей или беги. Так он работает. Но убегать я не стану. Не в этой ситуации. Слишком уж хорошо сработал мой козырь. Нож Микулы порвал мою рубашку, но его отразила хитиновая броня. Зловонная фиговина, которую я сшил из панциря кусачей. И ведь надел я ее сразу после того, как вышел от Никифора. Просто захотелось проверить, каково это, носить на себе такой доспех. микула не рассчитал силу. Если бы замахнулся сильнее, то пробил бы его, и то маловероятно. Лезвие ножа соскользнуло, панцирь кусачей имеют особую обтекаемую форму. Видимо, в ходе эволюции отрастили такую защиту, чтобы более крупный хищник не мог навредить им даже когтями. А уж до болотного упыря Микуле, как не до Китая. Учитывая, что Китая в этом мире, скорее всего, нет, значит, кое-кто сейчас очень сильно получит. Я нашел слабую точку в запястье Микулы, ударил по сухожилиям, чтобы выбить из его рук нож. Он этого не ожидал. Все вообще развернулось не по его сценарию. И уж тем более он не ожидал, что я оттолкнусь от забора, к которому он меня прижал, и в одну голову его в ту же самую больную точку, где расположена его грыжа. Теперь уже без разницы, будет у него некроз кишечника или нет. Решил убить меня? Ладно. Значит, теперь играем по одним правилам. Я не для того лазал по болотам и поднимался с колен в новом мире, чтобы подохнуть подворотне из-за какого-то кровожадного парня которой, судя по всему, только детей бить горазд Экий герой нашелся. — Ах ты, сволочь! — прошепил Микула. Вновь согнулся пополам. — Да я ж тебя, выродка, по стенке размажу. Не успел он договорить, как я сорвал со своей самодельной брони одну из пластин, а затем врезал ею по голове этому болвану. Вовремя же он согнулся, иначе бы я до его лица не достал. Слишком большая разница в росте. — Внимание! — нанесен критический урон витальности витальность 75 из 100 автоматически активирован диагностический взгляд сотрясение мозга рекомендовано продолжить атаку чтобы перевести сотрясение в ушиб мозга их ничего себе микула рухнул на спину и схватился за ушибленную голову затем перекатился на живот слегка приподнял торсы и зарыгнула в из себя содержимое желудка да и правду сотрясение ему устроил Правда, искренне надеюсь, что у него не разовьется кратковременная амнезия, как это бывает при сотрясах. Я хочу, чтобы он запомнил, как я уделал его во второй раз. Знал бы он еще, что мне сейчас советует система. Намекает, что я могу получить несколько эссенций смерти. Еще один крепкий удар моим хитиновым щитком приведет к ушибу мозга. С такой травмой можно и помереть. Но стоит ли заходить так далеко? Я никогда не убивал людей, а этот мир испытывает на прочность, практически не оставляя выбора. Было бы здорово избавиться от Микулы, чтобы он перестал терроризировать жителей погранки, но это не моя работа. Более того, за убийство меня и самого могут осудить. Подобное деревенские точно не простят, а я только начал восстанавливать репутацию». Нет смысла из-за какого-то отморозка влезать в такие проблемы, и отцу репутацию тоже портить. Если я его сейчас убью, это заметят. Вот из окон люди смотрят. Так что нет. Сейчас я его убивать не стану, ради своего же блага. Кстати, стоит отметить, что выжил я благодаря словам Радко, который предупредил, что Микула меня ищет. Хотя не только его я опасался. Словно на подсознательном уровне почувствовал, что мне может грозить опасность. Слишком уж тяжелая выдалась ночь. Начинает создаваться впечатление, что в любой момент можно будет встретить в погранке и более крупных монстров. Поэтому я и сделал этот доспех. Связал панцири между собой с помощью сухожилий тех же кусачей. Они оказались крепче любой веревки. Броня, конечно, так себе. Смердит, пережимает кожу местами. — Да и пробить ее сильный противник все равно сможет, особенно если попадет между пластин. Но все же это лучше, чем ничего. Этот нагрудник только что спас мне жизнь. — Эй, это что тут драть вас за уши происходит? Из проулка вышел крепкий широкоплечий мужчина, почти таких же габаритов, что волейбор. Он грозно взглянул сначала на лежащего Микулу, затем уже на меня. — Ух! Все-таки хорошо, что я не стал его добивать, иначе бы он сейчас застал меня над трупом. — Это ты с ним сделал? — стиснул зубы он. — Даже если и я, что с того? Я запахнул рубашку, чтобы незнакомец не увидел мою броню. Он первый на меня напал. По-вашему, мне нужно было терпеть? — Ну, не до такой же степени избивать человека, — разозлился он. — Погоди-ка, а ты не тот ли умный сын знахаря? Совсем не боишься, что у твоего отца будут проблемы из-за тебя? Здорово получается. Он меня же в итоге и хочет выставить виноватым. Гордей! Из своего дома выпал старик Никифор. Гордеюшка, не ругай парня, я все видел, все могу рассказать. И что же тут случилось? Сложил руки на груди здоровяк. Этот длинный пытался Лада прирезать. Вон нож валяется, сам посмотри. Никифор указал на оружие Микулы. А это не твой ли нож случаем? Спросил меня Гордей. Да кто он такой? — Стражников в погранке я не видел, не припомню, чтобы здесь мелькали хотя бы примитивные стражи правопорядка. — Если бы нож был мой, он бы на земле не валялся, — ответил я. — Вообще-то я сюда пришел не ради драки. Я помогаю отцу осматривать больных, как раз только что вышел от Никифора. — Это правда? Гордей перевел взгляд на старика. — Ручаюсь за него, Гордеюшка, ручаюсь, — закивал Никифор. — А этот злый день Микула уже давно напрашивается на хорошую озвучку. Он недавно мой дом навозом забросал, — болван бестолковый. И куда, интересно, отец его смотрит? батька ты его хороший человек. Как умудрился такую гниду воспитать? Ума не приложу. — Учтите, Никифор, мне придется передать все вами сказанное старости деревни. — Если вы согласны быть свидетелем, то вопросов у меня ни к вам, ни к мальчишке больше нет, — заключил Гордей. — А, так вот оно что... — Значит, все-таки есть в этой деревне один человек, который следит за порядком. Видимо, это один из охранников староста, которому поручено разбираться с подобными ситуациями. — Кто-то вроде участкового, только на средневековый манер. — Если староста захочет меня выслушать, я скажу то же, что и сказал. От слов не откажусь, — заключил Никифор. — Что ж, ладно. Гордей подхватил Микулу и одним ловким рывком закинул его себе на спину, будто тот весил не больше пуда. Отнесу этого Баламошку к отцу. Пусть сам разговаривает со старостой. Вообще, если он их правду с ножом напал, дорога ему в Дальск. В худшем смысле этого слова. Дальск – ближайший к нам город. Обычно молодые люди погранки, наоборот, мечтают туда уехать, чтобы найти хорошую работу. Но в данном случае Гордей, скорее всего, подразумевает тюрьму. У нас в преступников содержать негде, а самосуд здесь никто не устраивает. Деревенька в целом очень мирная. Есть тут, конечно, особые индивиды, вроде Микулы, которые нарушают общее спокойствие. Но в остальном люди приятные. Многие уже даже перестали относиться ко мне, как к старому ладу. Значит, и гибкость ума у некоторых имеется. Умеют менять свое мнение. А такой навык дается далеко не всем. Спасибо вам, дед Никифор, поблагодарил старика я. Только зря вы выскочили. Вам сейчас лишний раз тревожиться нельзя. Опять давление подскочит. — Что подскочит? — не понял старик. — Вот и Ну, никуда не деть отработанные профессиональные навыки. Уже в речь вросли. Придется отучаться. — Голова опять заболеть сердце колоть начнет, — объяснил я. — Успокойтесь. С проблемой уже разобрались. — Меня-то не за что благодарить, лад, — хитро улыбнулся старик. — Здорово ты его уделал. Хорошо себя показал. Никифор опустил взгляд, посмотрел на мою запахнутую рубаху. — Я знаю, что ты там скрываешь, малец. — Чьи панцири, признавайся, прибрежные кусачи или пещерные волосатки? — Опа! А старик не лыком шит. Изначально у меня сложилось о нем совсем другое впечатление. «Кусачи — Кусачи, — коротко ответил я. — Как вы поняли? — Ой, сынок, знал бы ты, кого об этом спрашиваешь, — рассмеялся Никифор. Я полжизни возил товары из погранки в город и за Дальск умудрялся заезжать, почти до столицы добрался. Доводилось мне перевозить скитальцев и не один раз. Помню, как выглядят их трофеи, очень хорошо помню. Я бы хотел, чтобы это осталось между нами, — произнес я. — Да я через полчаса уже забуду, что ты вообще ко мне приходил, — усмехнулся Никифор. — Но с броню это здорово придумал, лад, спрячь ее. Могу поспорить, что этот кретин Микула даже не понял, чем ты от него защитился. — Спасибо за совет, Никифор. — Буду иметь в виду. Я попрощался со стариком, после чего направился на встречу с Радко, который, между прочим, уже стоял за углом. — Прости, что опоздал, — тяжело дыша произнес он. — Когда прибежал, ты уже с Гордеем и Никифором болтал. — Леший меня подери, лад. Ты что, снова поколотил Микулу? Он мне выбора не оставил. С ножом набросился. Кстати, тебе отдельное спасибо. А мне-то за что? Не понял Радко. За то, что предупредил меня. Ты ведь сказал, что Микула меня ищет. У меня было время, чтобы подготовиться, — объяснил я. Рад, что мы можем друг на друга положиться. Да ерунда, — улыбнулся Радко. Ты ради меня на больший риск пошел. Кстати, как думаешь, теперь-то он от тебя отстанет? Я видел, как Гордей потащил его домой. А уж если Гордей взялся за дело, то разбираться с Микулой будут строго. Вопрос в том, насколько строго. Если он отделается очередным предупреждением, то еще сильнее захочет нам отомстить, — подметил я. — Ты, кстати, сам будь аккуратнее. Он теперь с ножом ходит. Правда, не думаю, что он быстро придет в себя. От сотрясения мозга он еще дней пять точно будет отходить. Так. «Черт с ним, с Микулой!» — перевел тему Радко. «Мне уже не терпится услышать, что ты собираешься мне предложить. Ты ведь сказал, что мы какую-то важную тему должны обсудить. Какое-то общее дело, да?» «Верно, Радко!» — кивнул я. «И уверен, оно тебе понравится. Пойдем пройдемся до ближайшего поля. Объясню все на месте». Пока мы шли через погранку, на нас то и дело глазели люди. Видимо, удивлялись, почему Радко вдруг взялся водиться со мной. Правда, стоит отметить, любопытно глаз стало меньше. и вести о нашем с отцом Тандеме начали распространяться по деревне очень быстро. Часть людей уже начала забывать, что изначально сын Добромира был совсем другим человеком. По дороге я думал, правильно ли поступил с Микулой. С одной стороны, проблема так до сих пор и не решена. Решить ее можно только убийством этого отморозка. И все же я поступил верно, ведь в противном случае у меня появилось бы еще больше проблем. Во-первых, место неподходящее, вокруг много свидетелей. Те же Никифор с Гордеем узнали бы, что я лишил одного из жителей деревни жизни. Во-вторых, даже если бы людей там не оказалось, куда бы я понес тело? Можно было бы спрятать его на болотах, но для этого пришлось бы протащить Микулу через всю погранку. В-третьих, я в принципе еще людей никогда не убивал. «Нет, дело вовсе не в трусости. Я уже смирился с тем, что без убийств в этом мире не обойтись. Но есть те, кто заслуживает смерти гораздо больше. Микули и травм хватит. Такие люди обычно понимают язык силы, хоть и не с первого раза. Да, много аргументов набралось. Значит, я все же не ошибся. Поступил наиболее разумным способом. Мы срадко поднялись к лугу, к тому самому, на котором я совсем недавно проводил свою первую медитацию — для перехода с первого уровня на второй. Итак, Радко, идея у меня такая, — начал объяснять ее. У нас с отцом накопилось много заказов, но трав на всех не хватает. Все, что было добыто до нашей с ним болезни, хранилось неправильно, так что теперь они бесполезны. Предлагаешь мне собирать для вас травы? — удивился Радко. Так я же совсем в этом деле не разбираюсь. А я тебе сейчас покажу, какие нужно собирать. — Обычно они выделяются на общем фоне, выглядят совсем не так, как обычные сорняки, — выяснил я. — Даже если соберешь лишнее, ничего страшного, мы потом отсортируем. — Так, а... — Как бы меня еще интересует, — замялся Радко. — Что ты получишь взамен, — закончил за него я. — Ого, — кивнул парень, — только не обижайся. — Но не могу же я целый день шастать под лугам просто потому, что ты меня попросил. — Все верно, правильно мыслишь, Радко, — кивнул я. — У меня и в мыслях не было поручать тебе бесплатную работу. Ты собираешь травы, я тебе плачу. Первое время буду давать не деньги, так как нам с отцом сейчас самим не хватает. — А чем же тогда? Радко, мои слова явно заинтриговали. — Ты ведь сказал, что хочешь стать скитальцем, верно? — Все. Глаза заблестели, улыбка расползлась до ушей. Я его зацепил. Знал, что мое предложение его заинтересует. — Конечно, хочу! — воскликнул он. — А что ты предлагаешь? — Познакомишь меня со скитальцами? Посоветуешь меня им? — Нет, я еще сам с ними не так близко знаком, — помотал головой я. — Но я могу поделиться с тобой опытом. Расскажу, как убивать мелких монстров. Да и про упырей мне есть что рассказать. За работу буду делиться с тобой знаниями. — Ого! — обрадовался Радко. Но тут же паутив. — Слушай, Лад, ты пойми меня правильно, но откуда тебе знать, как убивать монстров? Ты же сам сказал, что в ряды скитальцев еще не вступил. — Показать ему, что ли? — Да, лучше так и поступлю. Мы с Радко уже несколько раз прикрыли друг другу задницы. Думаю, парнишке можно довериться. Я распахнул рубаху и показал ему свой хитиновый нагрудник. — Вот эта штука сегодня удар ножа остановила. Догадываешься, откуда я такой взял? — О-о-о! — глаза Радко, затем подошел ко мне, несколько раз тмук пальцем пластины, удивленно посмотрел мне в глаза. — Это же шелуха от жуков болотных! — Какая еще шелуха? — рассмеялся я. — Панцирь и хитин! — Если заинтересовало, покажу тебе позже, как охотиться на этих тварей. Или ты уже передумал? — Да какой там ты что? — Теперь я точно уже не передумал Говори, что делать. «Я на все, что угодно готов пойти, чтобы обучиться такому мастерству. Я я такую же броню себе хочу», — заявил Радко. «Только от нее воняет, если честно. Я сначала подумал, что ты просто не мылся несколько недель. Но приехали». Тестовый выход новой брони увенчался успехом лишь частично. «Защищает от ударов? Да еще как! Отпугивает людей своим запахом?» — Да, причем даже лучше, чем зачищает. В свободное время надо будет отскоблить мясо этих проклятых кусачей, а затем придумать, в чем можно обработать сами пластины. Кипятить их точно не стоит размякнут. Лучше промочить их в том же дезинфицирующем растворе, который я сделал с помощью попавшихся мне трав. Но все это позже. Сегодня еще дел навалом, а это при том, что мы с отцом вторые сутки без сна по деревне шляемся. Поэтому я поспешил поскорее перейти к делу. Объяснил Радко во всех подробностях, какие травы нужно собирать. Причем передал ему информацию на максимально примитивном уровне. Фиолетовые цветки, широкие листы, длинные стебли. Все, что может запомнить мой ровесник, при том, что он никогда в жизни не занимался травничеством. — Хват, я тогда тут на полях задержусь. Можешь меня не ждать, — предупредил Радко. — Я потом к концу дня к тебе загляну. Занесу все, что удастся собрать. А уже завтра расскажешь мне про свои тайные навыки. — Идет, — улыбнулся я. — Значит, теперь мы с тобой соратники, Радко. Будем держаться друг друга. А точнее, партнеры. Он сильно облегчит нашу с отцом нагрузку и обеспечит поставку трав. А их в округе много. Тут даже трудиться толком не придется. А взамен я поведаю ему все, что мне известно. Постепенно. По кусочкам. Уж не знаю, станет ли он когда-нибудь скитальцем. Но если его цель тверда, то эта информация Радко точно пригодится. С отцом мы пересеклись уже в сарае. Я добрался до дома раньше него, спрятал свою броню под камень, а затем помылся в бадье. Уж отец точно поймет, что от меня пахнет болотными монстрами. Мужик он мудрый. Как только Добромир вернулся, я передал ему все деньги, которые получил от Никифора. Даже те, которые старик отдал мне именно для личного пользования. Сейчас совсем не та ситуация, чтобы зажимать гроши для своих трат. Для начала нужно избавиться от гнета Харитона. но ничего себе!» — воскликнул отец. «Что-то старик Никифа расщедрился, заплатил даже больше, чем должен. Как вообще все прошло лад, ни в чем не ошибся?» «Полностью уверен, что лечение прошло как надо», — сказал я. «Если хочешь, можешь сам его посетить еще раз. Но с его головными болями теперь точно покончено. Будет заваривать чай целебный». Как трава закончится, купит у нас еще. Придется поддерживать его до конца. Эта болезнь никуда не уйдет, она с ним навсегда. Интересно ты это подметил, — хмыкнул Добромир. Я тоже замечал, что такие головные боли у стариков никогда не исчезают. Быстро учишься, лад. На днях продолжим твое обучение. Ты быстро схватываешь. Может, даже быстрее, чем я в свое время. Отец ушел пересчитывать деньги, а я ненадолго присел на свою солому и прикрыл глаза. Спать не собирался, да и не смог бы уже уснуть. После бессонной ночи организм человека проходит несколько стадий. В определенный момент, даже будучи уставшим, он заснуть уже не сможет. А все дело в нашем хитром, но немного отсталом организме. Он привык мыслить на уровне зверей. Не спим, значит за нами гонится хищник. Самое время выделить кучу бодрящих гормонов, чтобы организму хватило сил найти безопасное место. А отоспаться можно позже. В этом и заключается суть замкнутого круга. Так недосып может породить хроническую бессонницу. Эх, сейчас бы крепкий чай или кофе заварить. Было бы очень кстати. Спать еще рано, иначе весь режим собьется. Наверняка в этом мире есть травы, содержащие в себе кофеин. Надо будет поэкспериментировать позже. Правда, делать это придется аккуратно. Всегда есть риск отравиться каким нибудь скрытым в растениях ядом. На улице уже стемнело, а Радко так и не вернулся. Наверное, решил все-таки занести мне травы с утра. Разумно. Нечего лишний расшастать по деревне ночью. Хотя, возможно, ему надоела однообразная работа, и он попросту передумал. Получилось! Получилось, Лад! — услышал я клик отца. Я тут же открыл глаза. Выбрался из состояния микросна. «Что получилось?» – переспросил я. «У нас есть нужная сумма». Отец нервно облизнул высохшие губы. «Девять серебряников. Восемь отдадим Харитону, и еще один у нас останется на первое время на проживание». «Думаешь, пора покончить с нашим долгом?» Я поднялся со своей лежанки. «Да. И лучше это сделать сегодня же. Может, торгаш позволит нам вернуться в пристройку? Там хотя бы кровати есть. Хоть перестанем жить как бездомные». «Отлично. Это хорошая идея. С первых секунд в этом мире я чувствовал, что нахожусь на грани между нищетой и рабством. Но мне удалось прорваться вперед. Из этих серебренников большую часть заработал я. Отец лишь ускорил процесс. И я считаю, что Добромир прав. Нужно вернуть долг Харитону как можно скорее. Мы выйдем в ноль. Начнем с чистого листа. Пойдем, лад», — позвал меня отец. Ты заслуживаешь быть рядом со мной в этот момент. Хорошо постарался, сын. Знаю, тебе нелегко пришлось. Но пока меня лихорадило, ты скосил нам весомую часть долга. Поставим точку вместе. Мы с отцом прошли к дому Харитона. Уже в прихожей нас встретил верзила семён Тот самый, который пытался избить меня от в прошлый раз. Чего приперлись? Бросил он. Мне не говорили, что вас вели напускать. Его рука легла на рукоять дубины. Передай Харитону, что... Начал было отец. Харитон трапезничает. Просил, чтобы его не беспокоили. Отрезал Семен. Лучше закрой рот и послушай меня. Не удержался отец. Трапезничает он или нет, но мы принесли ему деньги. Всю сумму, которую были должны. Если хочет ее получить, пусть принимает нас сейчас же. семён фыркнул. Но все же дубину свою доставать не стал. Видимо, торговец запретил ему нас трогать. Он прошел в зал, переговорил с Харитоном. Вскоре послышалось приглушенное чавканье и короткий ответ. «Запускай — Запускай! семён провел нас с отцом в гостиную Харитона. Жил этот толстосум похлеще дворянина. Сравнивать меня, конечно, не с чем. Местной знать я еще никогда не видел. Но обустроился по меркам погранки он даже чересчур хорошо. Ковры, картины, три охранника, широкий стол, уставленный едой. И во главе его сидит он. «Чванливый жардяй, которому на ужин двух куриц будет мало!» «А ведь ест он один! Семью Харитона, судя по всему, нет!» но ну, чего там у вас, знахари!» «Громко жуя кусок жареной курятины, бросил нам Харитон, затем запил еду вином и добавил, «Деньги принесли? Так давайте сюда!» Странно, какое-то недоверие в голосе, будто он сомневается, что мы говорим правду. Добромир подошел к его столу и положил кошель рядом с большой тарелкой, на которой лежали куриные косточки. пересчитайте Тимофей!» — верил одному из своих охранников Харитон. Худощевый мужчина подошел к столу, взял кошелек и высыпал из него монеты. Я сразу отметил, что на его поясе висит нож. Решил на всякий случай оценить обстановку. «Три охранника, двое с дубинками, один с ножом. Очень надеюсь, что эта информация мне не понадобится». — Ровно восемь серебряников, Харитон, — подытожил Тимофей. — Доволен? — Больше никаких долгов нет, — сообщил ему мой отец. — Мы с Ладом можем вернуться в пристройку? Харитон замялся. Его глаза забегали из стороны в сторону. Затем он раздраженно выплюнул хрящик и бросил вилку с ножом на стол. — соке Такой ужин испортили, — промычал он. — Нет, Добромир, это еще не все. — Не обретешь ты со своим мужонком свободы, — «Тимофей и Семен, вяжите их!» «Ты совсем спятил!» — вскрикнул Добромир. «Долго мы вернули, что тебе еще не устра...» Дубина Семена ударила моего отца прямо в живот. Добромир согнулся пополам, упал на ковер. Я бросился к отцу, на меня сверху приземлился еще один охранник. Уперся колено мне в спину, прижал руки к полу. Я надеялся, что этого не случится, хотя догадывался, что Харитон так просто нас не отпустит. «Ничего. У меня есть идея. Я знаю, как можно выпутаться из этой ситуации. Есть только один способ вернуться на свободу». Глава 17. Не повезло же отцу и предыдущему Ладу оказаться в головом рабстве именно у этого человека, именно у Харитона, у жадного подонка, который, имея горсть золотых монет, будет биться за каждый медяк. Хочет выцеживать из нас мелочь, как молоко из коровы, у которой уже давно все закончилось. Но настойчивый дуэр все равно давит все до последней капли, пока кровь из вымени не пойдет. Я решил сказать Харитону то, что пришло мне на ум, упомянуть о нашем козыре. Но мне и слова сказать не дали, причем помешал мне в этом именно мой отец. Удар дубинкой его не успокоил. Отец словно озверел. Совсем перестал чувствовать боль. Вскочил на ноги, увернулся от еще одного удара дубинкой и рванул вперед к торговцу don